Студия «Вира М.» представляет книгу Дмитрия Дмитриева «Авантюристка». Запись производится по изданию. «Трон и любовь. Санкт-Петербург. Печатный двор. 1994 год». Читает Галина Самойлова. Дмитрий Дмитриев. Авантюристка. Роман. Шел 1761 год. В ворота огромного, но мрачного здания в окрестностях Киля въехала карета, проследовала во двор, усыпанный желтым песком, и остановилась у подъезда. Из нее вышел пожилой человек, одетый во все черное. Вслед за ним появилась красивая молодая девушка, довольно высокого роста, с тонкой гибкой талией. Ее античную головку украшали черные, как смоль, волосы, а чудные глаза с поволокою искрились под длинными ресницами и густыми черными бровями. Ее лицо было несколько бледно, тонкие губы слегка дрожали, что доказывало ее волнение. «Мы уже приехали?» – спросила девушка у сопровождавшего ее человека. «Да», – отрывисто ответил тот, направляясь к подъезду дома. «Куда же вы меня привезли?» куда нужно? «Ведь я просила вас привести меня в суд. Я должна сделать очень важные показания бургомистру открыть преступление, совершенное в нашем замке. Да, да, хорошо, я туда вас и проведу. Я сомневаюсь, вы привезли меня не туда, куда надо, это не магистрат. Прошу вас, судары, не следовать за мною», холодно проговорил человек в черном, показывая девушке на дверь. Молодая девушка повиновалась». Незнакомец провел ее через две-три комнаты и большой коридор, остановился около одной двери, отпер ее и обратился к молодой девушке. «Вот ваша комната, а это ваша прислужница», – добавил он, указывая на молодую женщину с приятным лицом, стоявшую в комнате. Девушка бросила беглый взгляд на свое новое жилище. Это была обширная комната с двумя окнами, выходившими в сад. В окнах были железные решетки, что немало удивило и испугало молодую девушку. Комната была обставлена почти роскошно. «Где я? Что это значит? Железные решетки, изысканная мебель? Куда я попала? Скажите, пожалуйста», — обратилась молодая девушка к служанке, когда из комнаты вышел одетый в черное мрачный человек. узнаете после», — тихо ответила та. «Почему это после? Я хочу сейчас знать. Понимаете ли, я должна знать. Ведь это не тюрьма, нет. Так что же это? Что это за странный дом?» «Это... Это приют, больница». «Вы лжёте. В приюте я не нуждаюсь. В больницу тоже, ведь я совершенно здорова». «Нет, вы больны. У вас душа болит», – тихо входя в комнату, – произнёс старичок с гладко выбритым приятным лицом и с добродушной улыбкой на губах. «Что? Вы говорите, у меня душа болит?» «Да, но вы не беспокойтесь. Мы вас полечим и с помощью Бога вылечим». «У меня душа болит, стало быть, я душевно больная, сумасшедшая». «О, теперь я знаю, где нахожусь. Я в сумасшедшем доме!» Чуть не с отчаянием воскликнула молодая девушка. «Ну, зачем так говорить? Зачем себя тревожить? Вы находитесь в приюте. Да, для сумасшедших. Вовсе нет, сударыня. Кто вы, доктор?» «Да, я доктор-директор». «Директор сумасшедшего дома, не так ли? Теперь мне все ясно. Моя названная тетушка упрятала меня в сумасшедший дом, чтобы я не могла открыть ужасное преступление, совершенное в замке моего благодетеля, моего отца. Его убили, задушили, и соучастницей всего была тетушка-баронесса. Успокойтесь, мне думается, вы заблуждаетесь». «Мне успокоиться. Меня выдают за сумасшедшую, лишают всего, даже свободы. Мне восемнадцать лет, я жить хочу, а у меня отнимают жизнь, и вы говорите, мне успокоиться. Не волнуйтесь же, повторяю, это вам вредно». «Ах, что там вредно? Да и как же мне не волноваться? Ведь меня навек, на всю жизнь заперли сюда». «Ну вот, выдумали, и годы не пробудете здесь. Могу вас уверить», — успокаивал директор больницы свою новую пациентку». «Будьте только благоразумны и покоритесь необходимости. Теперь вы должны успокоиться, отдохнуть и пищу и подкрепить свои силы. Я сейчас прикажу подать вам обед. Не трудитесь, я не хочу есть. Да еды ли мне?» «Вот вы опять волнуетесь?» «Нехорошо. Я часа через два зайду к вам, тогда мы опять обсудим ваше положение. Смотрите же, не волнуйтесь, не тревожьте себя. Я постараюсь сделать для вас все, что только возможно. Директор вышел». Молодая девушка волей-неволей принуждена была покориться своей тяжелой судьбе и стала спокойно обдумывать свое теперешнее положение. Луиза, так звали красавицу, очутилась по воле судьбы в безвыходном положении, одна со своим горем и тоской, запертая в огромном здании». Эти мрачные каменные стены совершенно замкнули ее от всего мира. Она была совершенно одна. Ничего не могла бы сделать в свою пользу. Не могла теперь хлопотать о своем освобождении из дома умалишенных, доказать, что она совсем здорова, что лишь корысть и злодейство запрятали ее в этот ужасный дом. Не могла сказать о преступлении и назвать убийц своего названного отца, знаменитого польского магната, обладателя огромнейшего богатства».